Ипотека. Надежду Борисовну скорая забрала в торговом центре возле Курского вокзала. Дело было в воскресенье, ближе к вечеру. «Так все неожиданно случилось», — рассказывала Надежда Борисовна. «И неудачно, конечно же. Проводила подругу в «Орел», решила пройтись по магазинам, и вдруг боль... Как будто кинжалом в грудь ударили. Болит и жжет одновременно. Дышать стало тяжело. И, и рука левая отяжелела. Я перепугалась, думала. И инсульт. Чуть сознание со страху не потеряла, но до скамейки доковыляла. А там на меня охранник. Ох, внимание обратил. Вам плохо, спрашивает, как будто я ответить могу. Воздух ртом хватаю, как рыба. Какая-то незнакомая женщина. Мне таблетку дала под язык, таблетка не помогла. Только когда скорая уколы сделала, понемногу... Ой, отпускать стала. Нестабильная стенокардия. Классика. Хоть студентам показывай, но в отделении неотложной кардиологии Склифа студентов не было. На кафедре скорой помощи и интенсивной терапии... Частично базировавшиеся в шестом кардиологическом корпусе Склифа, обучались клинические ординаторы и повышали квалификацию врачи. Их больше интересовали не классика кардиологии, а различные отклонения от нее на второй день пребывания в кардиореанимации утром во время обхода заведующего Константина Вартоломеевича Надежда Борисовна заторопилась выписываться. — Болей больше не было. Выспалась я превосходно. Пора бы и честь знать. — Вот необследованно я вас не отпущу, — покачал седой головой Константин Варфоломеевич. — Впервые в жизни возникшая стенокардеда еще в столь резкой выраженной форме. Это вам не насморк, не насморк. Но доктор, которая утром снимала кардиограмму, сказала, что у меня все в порядке. — Ну, во-первых, это был не врач, а медсестра, а, во-вторых, кардиограмма сама по себе ничего не решает. Надо смотреть в динамике, надо делать эхо, кое-какие анализы, надо проследить за тем, как будут развиваться события. В общем, настраивайтесь на три недели. — Три недели здесь? — ужаснулась Надежда Борисовна. — В реанимации? — Ну, если не будет сюрпризов, то завтра мы переведем вас в отделение. Там продолжите лечение и обследование. — Три недели. У меня работа. — У всех работа, милочка. — У меня ответственная работа. На титульном листе «Истории болезни» было написано, что Надежда Борисовна работает в Промстройбизнесбанке, начальником отдела ипотечного кредитования. Ответственная работа бесспорна. — Ну, уважаемая, безответственных работ не бывает, — улыбнулся Константин Варфоломеевич, — так же, как и неиссякаемого здоровья. Для вас прозвенел первый звонок. И от того, как вы будете себя вести, зависит, когда прозвенит второй и насколько сильным он будет. Вы свободный человек в свободной стране. Я не имею права держать вас здесь против вашего же желания, но предупреждаю. Поспешность может привести к непоправимым последствиям. Вот умрете по дороге домой, и все, а ведь вам всего 52 года. Константин Варфоломеевич умел объяснять ясно и доходчиво, и по выражению его лица было видно, что он не шутит и не преувеличивает. — А здесь я не умру. — Здесь больше шансов и возможностей помешать этому. — Будь по-вашему, — вздохнула Надежда Борисовна. — Боже мой, что скажет Леонид Никитич? Это наш исполнительный директор, он же с ума сойдет. — Незаменимых нет, — утешил в кавычках заведующий кардиореанимации. Не переживайте, не переживайте, не сойдет с ума ваш Леонид Никитич. — Леонид Никитич сам с ума вроде бы не сошел, во всяком случае говорил по телефону разумно и адекватно. Но вот э, кардиологов с клифа своими звонками достал основательно. — Ах, умоляю, позаботьтесь как следует о нашей лучшей сотруднице. Ах, всем ли обеспечена наша Надежда Борисовна? Если что потребуется, вы только скажите. Ах, хватит ли у вас возможностей? А скажите, вы меня не дезинформируете, у нее действительно все хорошо, и так далее, и тому подобное. Вот оно, Ирина Николаевна, чуткое отношение к сотруднику на новый лад сказал заведующий отделением неотложной кардиологии Кочаровский, лечащему врачу Надежды Борисовны. Классический пример. Названивают каждый день, никто не приезжает. Она запретила приезжать к ней, Геннадий Иванович, чтобы не было ненужной суеты. Сказала, что сестра навещает ее, и этого достаточно. Очень, очень сознательная больная. Никаких проблем с ней. Не то что. С прочей крутизной. При упоминании о сестре Геннадий Иванович поморщился, словно от зубной боли. Очень сознательная, больная и впрямь. Выгодно отличалась от других. Вежливо, послушно, прав не качает. Как не зайдешь, лежит с планшеткой в руках, переписывается с сотрудниками, ценные указания отправляет. Занятый человек от того и дурью мается некогда. Дурь? Она от безделья. Но вот сестра... Сестра была с того, странноватой, то есть заполошной, суетливой, всего боящейся, иногда не совсем адекватной. Геннадию Ивановичу совала в карман деньги, неплохие, кстати говоря, деньги, четыре пятитысячные купюры, прямо посреди отделения, возле сестринского поста, на глазах у сотрудников и ходячих больных. Геннадий Иванович сердился, просил прекратить, отпихивал руку, закрывал карманы широкими ладонями, а в конце концов сорвался на крик. На крик выбежала из палаты Надежда Борисовна и увела сестру. Заодно и совет получила ценный не бегать сломя голову, а ходить неспешным шагом. Не в спортзале, чай, а в кардиологическом отделении. Затем Геннадий Иванович, еще не остыв, спустился на первый этаж и устроил выволочку предверному охраннику, чтобы не пускал в неположенное время посетителей, которые работать мешают. «Посещение по будням с 17 до двадцати часов. Встреча с лечащим врачом после часа. График знаем?» «Знаем. Тогда просьба соблюдать». Охранник торжественно поклялся соблюдать, но уже через час сестра Надежды Борисовны неведомыми путями, просочившаяся в отделение, ждала Геннадия Ивановича у кабинета, чтобы принести ему свои изведения и заверить в том, что впредь никогда-никогда не повторит ничего подобного. Тетка была липкой и вязкой, как патока. Геннадий Иванович на силу от нее отделался и подивился тому... Насколько разными бывают сестры, вроде бы и похожи друг на друга и в то же время, но вот совершенно разные. Худоба и тонкость черт Надежды Борисовны воспринимаются как изящество. А то же самое у сестры выглядит какой-то иссушенной изнуренностью, типа жизнь замотала в высоких скулах Надежды Борисовны. Проглядывает аристократическая надменность. А сестра простовата ничем не примечательна. Впрочем, уже к сорока годам на лице человека отпечатывается характер. Возможно, все дело в несхожести характеров во второй раз надежда борисовна явилась с деньгами к геннадию ивановичу сама деликатно постучалась вошла села улыбнулась и выложила на стол белый конвертик интеллигентного человека видно сразу он дарит подарки упакованными а деньги передает в конвертах геннадий иванович попросил забрать конверт и больше к вопросу благодарности не возвращаться надежда борисовна настаивать не стала Сунула конверт в карман черного шелкового халата, по которому бежали цепочки белых паучков иероглифов. Уж не знаю, как вас и благодарить, Геннадий Иванович. Вздохнула она. Может, вам ипотека требуется? Могу строить на прекрасных условиях восемь процентов годовых на десять лет. Геннадий Иванович только в прошлом году расплатился за квартиру, купленную для дочери, и больше до конца дней своих ни в какую кабалу залезать не собирался. Но, как человек, бывший в теме и всегда любивший во всем точность, переспросил «Сколько сколько годовых? Восемнадцать?» Шурин Геннадия Ивановича, работавший каким-то там начальником в службе безопасности Сбербанка, в тамошней иерархии Геннадий Иванович не разбирался, выплачивал ипотеку с процентной ставкой девять с половиной и был счастлив безмерно, и говорил, что далеко не каждый сотрудник может рассчитывать на такое к себе отношение. — Восемь, — с достоинством ответила Надежда Борисовна. — Восемь процентов годовых. — Спасибо, но мне уже не надо. — отказался Геннадий Иванович, немного пожалев о том, что судьба не свела его с Надеждой Борисовной. — Жаль. — Искренне опечалилась Надежда Борисовна и ушла. На следующий день разговор об ипотеке — Завела в ординаторской Ирина Николаевна. «Нет, бывают же люди», — воскликнула она, оторвавшись от написания дневников. «Других за ногу с того цвета вытянешь. Так уйдут и спасибо даже не скажут. А Рушина из третьей палаты предложила мне немного немало ни, много ни мало, а льготный ипотечный кредит. Если, говорит вам лично, Ирина Николаевна или вашим близким, то могу устроить очень хорошие условия 8 — восемь процентов годовых». — А, простите, ребята, а что, действительно, это хорошие условия? — Это суперские условия, Ира, — сказала доктор Карапетян. — Можно сказать почти даром. Бери, бери, не раздумывай. — Да у меня хорошая квартира, трехкомнатная, в профессорском доме. — Ага, в панельной башне, набитой ворчливым старичьем, — вклинился в разговор доктор Чермянский. Лови, Мамед Николаевна, лови. Поменяешься с доплатой в нормальных современных условиях, в хорошем доме будешь жить. Мой сархист так хочет жить в таунхаусе? Карапетян мечтательно закатила глаза. Просто спит и видит каждую ночь во сне. В таунхаусе? Переспросил Чермянский. До обеда доктор Чермянский был невыносим. Язвил, грубил придирался. В общем, излучал негатив. После обеда он преображался в милого, доброжелательного, насквозь позитивного человека. Просто удивительно, насколько какие-то несчастные 100 грамм водки меняют человека. — В Даунхаусе мы сейчас живем, — вздохнула Карапетян. — Вам, мужикам, хоть гол на голове тиши, а вы не послушаете и все равно сделаете по-своему. Вот тысячу раз говорил мужу, не снимай комнату в одной квартире с хозяевами. Пусть лучше будет три семьи квартирантов, чем одна хозяйка. Так ведь он меня что, послушал, что ли? Хе, если бы! Он только один раз в жизни поинтересовался моим мнением, когда спросил, хочу ли я выйти за него замуж. Вот теперь живем как на фронте. Не ходите... Не шумите дверями сильно. Не хлопайте, холодильник, долго не держите открытыми, ночью в туалет не ходите спать мешаете. Как будто мы не платим ей 15 тысяч в месяц и коммуналку сверху. Ир, вот ты спросил своей тетки, не устроит ли она мне такую ипотеку? Ага. И издаст ли она комнату молодой армянской семье, сильно хлопающей дверями? Хохотнул Черемянский. Карапетян сочувственно посмотрел на Черемянского и постучала себя указательным пальцем по лбу. — Спрошу, — пообещала Ирина Николаевна. Сейчас дневники допишу и спрошу. — Завтра спросишь, — сказала Карапетян. — Не пожар. Да мне все равно идти надо в третью. Буркина и давление померить заодно и спрошу. На вопрос насчет того... Нельзя ли, мол, получить ипотеку на столь замечательных условиях? Надежда Борисовна понимающе улыбнулась и ответила, что ничего невозможного в мире не существует, но вопрос требует килейного обсуждения. Обсуждали в коридоре. Надежда Борисовна отвела доктора Карапетян в уголок и объяснила, что ипотечный кредит на озвученных условиях та получить может, но не бесплатно, а за двести тысяч рублей. — Мой директор заочно знаком с Ириной Николаевной, — сказала Надежда Борисовна. — Он звонит ей? Карапетян была в курсе. Упоминая о звонках пресловутого Леонида Никитича, Ирина Николаевна употребляла два глагола замучил и «затрахал». — И Геннадий Иванович он знает. Геннадий Иванович Леонида Никитича называл этот зануда. — А вот вас, корины Арменовна, я при всем своем желании бесплатно провести не смогу. Но поймите правильно, вот как я объясню, почему это вдруг и с какой стати? — Я понимаю, — перебила Карапетян. — Может, я завтра отвечу? С мужем надо посоветоваться. — Конечно, можно. Горько усмехнулась Надежда Борисовна. Мне здесь у вас еще десять дней лежать. Кардиограмма хорошая, а боль и одышка временами накатывают. ох -хо, хо хо хо хо где же мои семнадцать лет? Муж Карине Арменовны согласился сразу же. Нам нужно 5 миллионов, так? 1% от 5 миллионов – это 50 тысяч, так? 200 делим на 50, получаем 4, так? 4%, не так ли? А так, на обычных условиях нам с тобой меньше 14-15% никто не даст. И это еще вопрос – дадут или откажут? 15 минус 4 будет 11. Так? Так. Мы этот магарыч вернем себе в первый год. И еще в выигрыше оставимся. Слушай, брату позвони, скажи. Желающих об на льготных условиях нашлось много. По сарафанному радио новость облетела не только другие отделения, но и другие корпуса Склифа. Кроме доктора Карапетян, ее старшего брата и двоюродного брата жены старшего брата, к Надежде Борисовне обратилось еще около дюжины человек. Надежда Борисовна никому не отказывала, записывала контактные телефоны и обещала позвонить вскоре после того, как выпишется и приступит к работе. — Без меня там все встало, — говорила она, — не то с сожалением, не то с гордостью, а, скорее всего, и с гордостью, и с сожалением одновременно. — Приду, разгребу завалы и сразу же вам позвоню. И по глазам было видно, что позвонит, не забудет. Глаза у Надежды Борисовны были замечательные. Умные, добрые и живые, как у ребенка. — Да развлекается она, — каркал на трезвую голову Чермянский. — Водит всех вас за нас а когда выпьет поминай, как звали. Вот скучной, вот и чудит. А вы ушки развесили, как кролики. — Слушай, Стас, тебя послушать так кругом одни уроды, — фыркала Карапетян. Ну, ну почему? Почему ж, Кариночка? Вот вы все, дорогие коллеги, просто красавицы. Три грации, три розы. Вам бы еще улыбаться почаще, да сладков поменьше есть. — Стасик, ты сейчас получишь. — Угрожающе, — говорила третья грация, высокая, причистая и по-детски разовалится доктор Кофтун. — Придержи-ка язычок. Чермянский умолкал. От разгневанный кофтун можно было получить в прямом смысле этого слова, а подзатыльник у нее был увесистым. Один раз огребешь, в другой раз не захочешь. А может, просто папкой по голове треснуть. Лилия Павловна кофтун была жизнерадостной, прямой и простой в выражении своих чувств женщиной. Чермянскому однажды досталось за словосочетание гипертрофированная дюймовочка, и с тех пор он старался Лилию Павловну не сердить. Если и делал ее мишенью для своих острот, то только так, как сейчас, за компанию с остальными дамами. «Каждый получает от людей то, чего от них ждет. Назидательно», — сказала Карапетян. Как аукница, так и откликнется, — поддержала Ирина Николаевна. — А ты, Станислав, просто зайди в третью палату и посмотри на Рушину, и тебе сразу же станет стыдно за то, что ты ее охаял. И вообще, как можно плохо отзываться о незнакомых людях? — И пойду! — подмигнув Ирине Николаевне, Чермянский вышел из ординаторской. Спустя несколько минут Он вернулся и доложил, усаживаясь за свой стол. — Действительно милая особа, очень милая. Совсем не похожа на сотрудницу банка. Порозовевшие щеки и появившаяся на лице улыбка свидетельствовали о том, что попутно Чермянский успел приложиться к своей фляжке в виде мобильного телефона, которую постоянно таскал в кармане. — Это почему? — удивилась Ирина Николаевна. — Улыбается искренне, не так, как в офисах. — Вот видишь, — укорила Ирина Николаевна, — тебе хоть стыдно, Станислав? — Очень, — признался Чермянский, уже превратившийся из мистера Хайда в доктора джикила Но я не со зла же. А так, для красного словца. В день выписки Надежды Борисовны ее сестра явилась в отделение, навьюченная словно верблюд из каравана. «Два торта, киевский и прага, конфеты, фрукты, да и не какие-нибудь там кислые доскоменные да, яблоки сорта, дачные и неудачные, а персики, киви, апельсины, инжир, виноград, четыре бутылки дорогого красного вина, две бутылки французского коньяка». «Это вам чайку попить!» — заверещала она, входя боком в ординаторскую. «От всей души вы сестру мою спасли, так что не, возра... не возражайте, не возражайте! Чем богаты, тем и рады! Скромный знак уважения!» Возражать никто и не думал. «Чего возражать-то? Дураков нет! Потом, это же ведь не деньги, а скромный знак уважения!» «Вообще-то скромный знак уважения тянул так тысяч на десять!» если не на все двенадцать. Но это же хорошо. Значит, искреннее уважение, не поддельное. Надежда Борисовна очень просила закрыть ее больничный лист прямо в стационаре днем выписки, поскольку на завтра уже собиралась выходить на работу. Но в этом ей заведующий отделением навстречу не пошел. Он ткнул пальцем в потолок и сказал... — Нам не разрешают. Выпишем вас на амбулаторное лечение, вот в поликлинике при желании свой больничный и закроете. Было дело. Обжегся в свое время Геннадий Иванович по доброте своей. Выписал пациента с закрытым больничным листом. Заявление, соответствующее собственноручное, написанное пациентом, в историю болезни вклеил. Я такой-то, такой-то прошу закрыть мой больничный лист днем выписки из стационара. Диагноз не разъяснен, необходимость амбулаторного лечения разъяснена, о последствиях предупрежден. Большим начальником работал пациент, прорабом на крупной стройке. 200 человек в подчинении. Говорил. Выписался. Вышел на работу. Да там прям на стройке и умер. Еще до обеденного перерыва. Вскрытие показало трансмуральный инфаркт миокарда. Нижняя стенка левого желудочка отказала. Жена написала жалобу. Заявление, написанное пациентом Геннадию Ивановичу, не помогло. Точно так же, как и мертвому не помогают припарки. «Значит, плохо разъясняли», — сказали вершители судеб и влепили Геннадию Ивановичу строгача с устным предупреждением о не совсем полном соответствии занимаемой должности. Короче говоря, еще один косяк, и про заведование можно забыть навсегда. С пациентами так, как в сказке на перепутье, что не выбирай, какой дорогой не иди, все равно плохо закончится. На встречу пойдешь — по ушам получишь. На встречу не пойдешь — тоже по ушам получишь». Хоть в ветеринары подавайся к бессловесным пациентам. Ну, шутки шутками. Один из хирургов института, имея два образования, медицинское и ветеринарное, днем работал в Склифе, а вечером в частной ветеринарной клинике. Утверждал, что подобная смена деятельности — это лучший отдых. Каркуша Чермянский был посраблен. На пятый день после выписки, а это был понедельник, Надежда Борисовна позвонила доктору Карапетян и продиктовала список документов, необходимых для оформления ипотеки. Копия паспорта, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, копия свидетельства о постановке на учет в налоговой, копия диплома, копия свидетельства о браке – копия свидетельства о рождении детей, заверенная на работе копия трудовой книжки, справка о доходах, справка о регистрации по месту постоянного жительства и так далее. Образец заявления на предоставление кредита есть на нашем сайте, Карины Арменовна. Как все будет готово, звоните. Я скажу, когда можно будет подъехать. «А куда?» Машинально, поинтересовалась Карапетян. Как куда? Изумилась Надежда Борисовна. На Ордынку, в головной офис Промстрой Бизнес-банка. Привозите, что нужно, вы меня поняли, и там все решим. Поняла. Сомнений насчет честности Надежды Борисовны ни у Карины Армяновны, ни у ее родственников не возникло. Муж поехал с ней не для того, чтобы быть свидетелем при передаче денег а в качестве инкассатора. Сумма-то, с учетом трех ипотек, одной своей и двух родственных, набралась весьма внушительная 600 тысяч рублей. Оформление пропуска на каком-то этапе забуксовало, поэтому за полчаса до встречи Надежда Борисовна позвонила Карине Арменовне на мобильный, извинилась и попросила припарковаться на стоянке возле банка, сказав, что она выйдет к ним сама. Она вышла не из главного входа, а сбоку, из арки, должно быть, прошла через служебный. Искусный макияж молодил Надежду Борисовну лет эдак на десять, а накинутый на плечи и придерживаемый рукой плащ придавал ее строгому офисному облику некоторую игривую легкомысленность. Деньги Надежда Борисовна пересчитывать не стала. Сказала, что верит и очень торопится. «Весь банк стоит на ушах». «Доверительно», — поведала она, — «ждем приезда самого. Из-за этой кутерьми оформление может немножко затянуться, но недолго. Самое большое дно 2-3 дня. Я вам перезвоню». Улыбнулась, вышла из принадлежащего читека Карапетян Мерседес-Бенса 1999 года выпуска, и больше они Надежду Борисовну не видели. Своих денег они тоже не видели и денег родственников не видели, ну и ипотеки, разумеется, тоже не увидели. Всего, всего по склифу, разумеется, с учетом сотрудников и родственников сотрудников, коварная Надежда Борисовна обманула 17 человек, собрав с них 3 миллиона 400 тысяч рублей, без расписок, Исключительно на доверии, и уголовное дело, естественно, было возбуждено, но розыски шли без особого энтузиазма. Паспорт и полис обязательного медицинского страхования на имя Рушиной, Надежды Борисовны, оказались краденными. Как сказал Карине Арменовне, один из оперативников, подобных аферистов удается лишь найти в том случае» если они продолжают работать в одном регионе по одной и той же схеме. Но обычно схемы меняются, и, быть может, Надежда Борисовна сейчас какой-нибудь педагогический коллектив частной гимназии на предмет льготной ипотеки окучивает. Или же в другом стационаре за полцены норковые шубы распродает. Вот от такой можно ожидать всего чего угодно. А Чермянский долго ходил Гоголем. Первую половину дня он гордился своей проницательностью, а во вторую вместе со всем коллективом сочувствовал доктору Карапетян и вспоминал французский коньяк, пригубленный в день выписки Надежды Борисовны. Коньяк, мнимая сестра, мнимая начальница отдела ипотечного кредитования промстрой Промстройбизнес-банка принесла настоящий, да и вино было неподдельно, и фрукты вкусными, а не картонными. Ну, хоть чем-то порадовали. Аферисты проклятые. Взрослые люди, а ведут себя, как дети, удивлялась Инна Сакарповна, довериться аферистке. Собственными руками отдать ей такие деньги, даже не поинтересовавшись. А есть ли в банке такая сотрудница? Потрясающая доверчивость. Сэкономили на процентах. На жадину не нужен наш. Пропела Раиса Андреевна. Отрывок из песни «Кота и лисы» из фильма «Приключения Буратино», в которой поется «На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь». Автор песни Булат Шалович Акуджава. Раису Андреевну Женя не любила. Противная тетка, вредная, завистливая и радующаяся чужим несчастьем. Татьяна Владимировна, та добрая, хоть и немного рисковато от переутовления бытом. Муж Татьяны Владимировны был гениальным программистом и, подобно многим гением, отличался весьма скверным характером, чего ни на одном месте, долго не задерживался, перебивался ненадежными случайными заработками и недовольство своей невостребованностью вымещал на жене и детях. Больше, конечно же, доставалось жене, но Татьяна Владимировна терпела. Она верила в своего мужа, знала, что настанет день благословенный, и поселятся они в своем собственном двухэтажном доме в Силиконовой долине, и будет у нее дом работница, у детей няня, а у мужа замечательная, сверхвысокооплачиваемая работа. Одни первому встречному рассказывают о том, что можно поведать только другу, и всякому, лишь бы он слушал, выкладывают все, что у них накипело. Другим боязно, чтобы и самые близкие что-нибудь о них знали. Эти, если бы могли, сами себе не доверяли бы, потому они и держат все про себя. Делать не следует ни так, ни этак. Ведь порог — это и верить всем, и никому не верить. Только я сказал бы, первый порог благороднее, второй безопаснее, писал древнеримский мудрец Сенека. Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Перевод, статья и примечания Ашерова. Ответственный редактор Гаспаров. Серия «Литературные памятники». Москва. Издательство «Наука». 1977 год.